Тут рыба-женщина выпрыгнула из лодки и уплыла. Кинулся хромоногий брат, стал ее звать и умолять вернуться, но она не откликалась, исчезла в морской глубине. Вот такой случай приключился с хромоногим средним братом, одиноким и покинутым всеми на краю моря. Уплыла рыба-женщина.